Как возбудить намахейцев на битву? Давайте обсудим. Я по обычаю всех испытаю сначала словами и предложу им отсюда бежать на судах в многовеслах. Вы же их, каждый, с своей стороны убеждаете остаться. Так произнес он и сел. И тогда поднялся пред собранием Нестор Который народом песчаного пила соправил, добрых намерений полный, взял слово и стал говорить он: О, дорогие, и советники храбрых охейц, если в другой аргиянин о сне рассказал нам подобном, сон за обман мы сочли бы, и значение ему не придали. Видел же тот, кто по праву гордится, что первыми жвами. Медлить не станем, пойдем побуждать на сражение ахейцев. Так она окончил и первым покинул собрание старейшин. Все скептроносцы цари поднялись, согласившись с Атридом, пастырем мудрым народов. Меж тем племена собирались. Так же, как пчелы из горных пещер, вылетая роями, Без перерыва несутся, за кучей новая куча, Гроздьями лоз виноградных надвешними бьются цветами. Этим гурьбою сюда, а другие туда пролетают, Так племена без числа от своих кораблей и становий Двигались густо толпами Вдоль берега бухты глубокой К месту собрания народа. Молва между ними пылала, Вестница Зевса идти побуждая. Они собирались. Бурно кипело собрание. Земля под садившимся людом Тяжко стонала. Стоял несмолкающий шум, надрывались девять глашатые криком неистовым, всех убеждая шум прекратить и послушать царей, вскормленных Зевесом. Только с трудом, наконец, по местам все народы уселись и перестали кричать. И тогда поднялся Агамемном. Скипетр держа, над которым Гефест утомился, работав, дал этот Скипетр Гефест властелину Краниону Зевсу. Зевс после этого дал вожатаю аргоубейцы. Аргоубейца Гермес, укротителю коней, Пилопсу. Коник Пилопс его дал властелину народа Ватрею. Этот при смерти феесту, овцами богатому отдал. Царь же Фиеста ну дал, чтобы, нося этот скипетр, многими он островами и Аргосом целым владел бы. Царь на него опершись, обратился к собранию с речью. «О, дорогие герои Донайцы! О, слуги Ареса!» Зевс, мол, невержец, меня в тяжелейшие бедствие впутал. Скрытный сначала он мне обещал и кивнул в подтверждение, что возвращусь я, разрушив высокотвердынную Трою. Нынче ж на и решился обман и велит мне обратно в Аргас бесславно бежать, погубивший так много народу. Этого вдруг захотелось теперь многомощному Зевсу. Много могучих твердынь городских уже разрушил Кранион. Много разрушит еще, без конца велика его сила. Было бы стыдно для наших и самых далеких потомков знать, что такой многолюдный и храбрый народ, как Афейский, попусту самобесплодной войной воевал, и сражался с меньшей ратью врагов, и конца той войны не увидел. Если бы вдруг пожелали ахейский народ и троянский, клятву и мир утвердивший, подвергнуться оба подсчету, если бы все, сколько есть, собрались оттуземцы-троянцы, мы же, ахейский народ, разделивший себя на десятки, Взяли бы троянцы на каждый десяток вино разливать нам. Без виночерпи в много десятка у нас бы осталось. Вот, говорю я, насколько ахейцы числом превосходят в городе этом живущих троян. Но союзники трои в городе с ними из многих краев копьеборцы. Они-то все нарушают расчеты мои. Не дает ни разрушить, как не желая душой, или он хорошо населенный. Девять уж лет пробежала великого Зевса Кранида. Бревна на наших судах изгнивают, канаты истлели.